Ученый. Карл-Мария Вилли родился 10 декабря 1866 года в Вене. Следуя семейной традиции, поступил в военное училище, а в 1884 году стал офицером доблестной австрийской армии. К 1903 году дослужился чина капитана. В общем-то, у него были все шансы стать одним из тысячи и тысяч ничем не примечательных служак, тянущих унылую армейскую лямку. Если бы не одно обстоятельство. Литературный талант и с этим честолюбие начинает Вилли Гуд, как и положено всякому начинающему литератору, со стихов. А далее появляются уже более солидные произведения. В 1903 году увидел свет целый трактат по мифологии. Пытаясь сначала балансировать на грани литературного творчества и науки, Вилли Гуд в конечном счете не может удержаться ни в одной из этих сфер. Он выбирает третий. путь весьма популярный в те времена, да, собственно говоря, и сейчас начинает заниматься нетрадиционными оккультными науками. На этот путь Виллигута подтолкнула история его семьи, которую он узнал случайно. Молодой офицер не подозревал до определенного момента, что принадлежит к весьма древнему клану, который католическая церковь преследовала и предала населения за ереси язычества еще в средние века. С тех пор Виллигуты считались проклятым родом. Хотя эта репутация к XVI веку постепенно начала забываться, в отличие от вымышленной истории Ливенфельса. прошлой семьи Велигутов было разве было подлинным, разве что немного приукрашенным, с возможными преданиями и легендами. Ну как же без этого? И вот Велигут начинает жадно впитывать знания, касающиеся его семьи. Естественно, без изучения всевозможных тайных знаний тут не обошлось. Капитан вступает в масонскую ложу, который быстро достигает вершине, вершин иерархии, становится первым канцлером. Здесь ему дают новое имя. Лобесан, которым он будет пользоваться время от времени на протяжении всей своей жизни. Однако в 1909 году пути Велегута и масонов расходятся. Дело в том, что первый канцлер попытался существенно изменить доктрину ложи, превратив ее в своеобразный языческий орган. Он утверждал, что соответствующие знания, полученные им от далеких предков, которые взываются с ним загробного мира, и вообще обладают родовой памятью, позволяющей помнить все, что происходило с членами его клана в течение тысячелетий. В 1908 году он сформулировал свою доктрину, согласно которой Бог — это все сущее, что окружает нас. Он включает дух, материю и энергию. Он причина и следствие. Весь мир находится в непрерывном и вечном движении. В общем-то ничего особо нового в этих идеях и не было, так что в речь кого бы то ни было их оригинальность Вильгут не съёл. На некоторое время активность Вильгута стихает. Судя по всему, он пополнял запас своих знаний и формулировал более оригинальные учения. Произведенный в 1912 году в майоры, он с самой лучшей стороны показывает себя на полях Первой мировой войны. Начальники не могут порадоваться, нарадоваться на исполнительного толкового офицера, которому всегда сопутствует удача. Повышение награды следовали одна за другой. Впрочем, спасти австрийскую армию от поражения Виллигут, понятное дело, не смог. После капитуляции он завершает свою военную карьеру и пытается найти себя в мирной жизни. В этот момент путь пересек... его путь пересекается с путем Ланца фон Либенфельса. Виллигуд попадает в поле зрения главы популярного ордена новых тамплиеров. Зима 1920-1921 года была посвящена плотному общению между двумя мистиками. Они нашли немало точек соприкосновения. Теория Велигута была к этому моменту разработана довольно подробно. Он утверждал, что является наследником древней линии германских королей. Подробно рассказал об обычаях и религии древних германцев. Именно германцы, говорил основной подполковник, написали Библию, содержание которой изначально было несколько иным, нежели в современном варианте. Уже потом, кто хотели заставить германцев забыть свою веру, переписали священную книгу и выдумали некого еврейского бога, Эту изначальную религию назвал ирменистической. История древних германцев, говорил Велигут, началась более 200 тысяч лет назад. Тогда на небе было три солнца, а по земле бродили гиганты и карлики, гномы и эльфы. Словом, все те существа, которых мы знаем по древним германским сказаниям. Свой собственный род Вилигуд скромно делал гораздо менее древним. Его история началась якобы всего лишь около 80 тысяч лет назад, когда был основан город Гослар. Именно предки Виллигута создали 12,5 тысяч лет назад иреминистическую религию, свет которой объединил всех германцев. Она процветала 3000 лет, пока не появились конкуренты еретики, поклонявшиеся Вотану. С этого момента началась борьба вотанистов с иремистами, борьба, которая истощила обе стороны и сделала их легкой добычей для пришельцев с Востока. Народ Виллигутов постепенно терял свои позиции, лишившись королевского трона. Его представители стали маркрафами в Австрии, затем лишились этих владений. Начались столетия скитаний по землям восточным. В 1000, 20, 2042 году Виллигуты основали город Вильнюс, современный Вильнюс, и создали Готскую империю, просуществовавшую, однако, не слишком долго. Но полет мысли отставного полковника был грубейшим образом прерван членами его семьи. В 1924 году жена и дочери отправляют его, куда бы вы думали, правильно, в психиатрическую лечебницу Зальцбурга. Здесь его квалифицируют как психически больного, поставив диагноз шизофрения с мегаломонией и параноидальным расстройством. И держат в течение трех долгих лет. Сначала Вильгут буйствовал, угрожал расправиться с коварными родственниками, но потом успокоился. поскольку ему никто не мешал развивать свои теории дальше и переписываться с единомышленниками по всей Европе. Именно с их помощью он выходит на свободу и в 1932 году уезжает из Австрии в Германию, разорвав всякие отношения с предавшей его семьей. Путь его лежит, и это не просто совпадение, но все тот же Мюнхен. К этому моменту он уже довольно хорошо известен в кругах мистиков. и оккультистов. Именно через них о нем узнают и в СС. В 1933 году Велигута представили Гиммлеру. Поскольку старик умел говорить очень убедительно и красноречиво – это отмечено даже в его историей болезни, до которой мне всеми правдами и неправдами удалось добраться – Рейхфюр СС был очарован. Немедленно следует назначение Велигута руководителем отделения древней истории Германии – Института АННРБ. Одновременно он вступает в СС, начиная со скромной должности галпштундерфюрера, капитана, и быстро поднявшись до группенфюрера, генерала, при этом в послужных списках он фигурировал под псевдонимом Вайстер. Общение Велигута и Гиммлера было весьма тесным, в отличие от Вирта. Вайстер не только терроризирует и изучает историю и, традиционную, и традицию, он еще и предлагает всевозможные проекты, связанные с мистикой и оккультными науками. Например, организовать экспедицию на поиски того или иного артефакта, который, если верить преданиям, дает своему обладателю сверхчеловеческие способности, или предпринять исследование эрунических текстов в поисках очень древней, но не стареющей мудрости. Такие начинания по душе Рэксур который сам верит в рациональное и склонен к оккультным практикам. Эти двое нашли друг друга в полном смысле слова. не жаловавший Виллигута, станет жертвой этой дружбы, и на его место придет Сивера, который старается ни в чем не противоречить безумному старцу. В 1934 году Вильгут знакомится с еще одной родственной душой – Гюнтером Киркхофом, знатоком древней немецкой истории. Киргоф был научным руководителем моего отца и занимался в первую очередь тем, что искал в легендах отзвуки, отзвуки реальных событий. Помимо этого он увлекался на потрясающе дилетантском уровне физикой и предполагал существование энергетических линий и узлов, сетью опутывающих земной шар. Там, где образуется узел, связь времен укрепляется и появляется великая цивилизация. Самый крупный из узлов по Киргофу находится примерно в 100 километрах восточнее Мюнхена, недалеко от австрийской границы. В 1936 году Виллигут и Киргов совершают экспедицию по Шварцвальду. Черный лес, одному из самых известных природных комплексов Южной Германии, представляющему собой горный массив, покрытый лесами, в ходе которой предпринимают комплексные исследования имеющихся там археологических памятников. Участвовал в них и мой отец. Приведут цитату с сокращенной версии отчета об этой поездке, опубликованную весьма ограниченным тиражом. В обозначенном районе было обнаружено множество древних памятников. В частности, речь идет о камнях с руническими надписями, остатках древних, очевидно, культовых сооружений, каменных крестах, возраст которых, несомненно, старше тысячи лет. Кроме того, попутно было исследовано несколько памятников древней архитектуры. Комплексное исследование позволило сделать вывод, что примерно в 8000 тысячах лет до нашей эры Шварцвальде возник в центр феминистической религии. Этот центр посуществовал как минимум до VII века. После чего постепенно угас. За первые поездки последовали другие по всей Германии. Друзья искали следы древних иремистов. Особенно тщательному исследованию, естественно, подвергались окрестности Готслара. Ряд ученых из Нюрбаха бы подняли было свой голос против э, профанаций, историй, но Гиммлер достаточно быстро заставил их замолчать. Мой отец похоже принимал участие в этих экспедициях. но насколько он разделял взгляды своего учителя мне не совсем ясно думаю как здравомыслящий человек относился к ним весьма скептически и использовал поездки для изучения реальных памятников германской старины впрочем вернемся к Виллигуту. доверие гиммлера к нему все росло именно он был назначен руководителем проекта по возведению замка Бевельсбург, орденского замка сс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 Иереминистическая вера, по приеме ВСС новых членов, они проходили посвящение в Виллисбурге и должны были отречься от своего прошлого. При этом соблюдался сложный иереминистический ритуал, аналогичные ритуалы. Существовал для свадеб и похорон различные, и, другие, и другие ритуалы. Свадеб, Виллигут лично разрабатывал их по представлению Гиммлера на утверждение Рексфюрера СС, и он был в восторге. Потом появлялись другие праздники – ежегодные встречи весны, праздники урожая, летнего солнцестояния. В 1935 году Виллигурт переезжает из Мюнхена в Берлин вместе с центральным отделением ННРБ. Его влияние на Гиммлера растет не по дням, а по часам. В эти годы он пишет воспоминания, касающиеся его семьи, уточняет тонкости ремистической религии, составляет всевозможные мантры, календари, астрологические прогнозы. Дело одним словом было более чем достаточно. Каждое утро Виллигут ждала под окном служебная машина, которая привозила его обратно домой лишь поздно вечером. И можно было бы сказать, что жизнь удалась, если бы не основательно подорванное здоровье. Преклонный возраст и серьезные нагрузки давали себе знать. Чтобы держать себя в форме, Виллигут начал принимать действующие медицинские препараты. Это давало лишь временный кратковременный эффект, но в то время... разрушала организм Вилигута. Постепенно у старика развилась тяжелая форма никотиновой зависимости и алкоголизма. Этим пытались воспользоваться его соперники в рядах СС. Многие сотрудники ННРБ ревновали Вилигута к Гиммеру и втайне мечтали занять его место. Начали поиски компромата. Наконец привели они к положительному результату. История заточения заточением старика в психиатрической клинике, равно как и его старый диагноз, всплыли на поверхность и были торжественно предъявлены Гиммлеру. Для Рейхсфюрера СС это был сильнейший удар. Как же, ведь его близкий друг, учитель и человек, которому он так доверял, оказался банальным сумасшедшим. В феврале 1939 года Пильгут увольняют из СС, а дальше происходит труднообъяснимое. Занимая весьма высокие посты в ННР, Виллигут знал, очень многое по идее, подлежало уничтожению. В принципе, его должна была постичь судьба Вирта, но вместо этого его оставляют на свободе. Более того, в качестве компаньонки к нему направляет Эльзу Балтруш, одну из приближенных Гимлера. Она должна была ежедневно отчитываться перед Рейхсюрером СС о состоянии старика. Почему Гиммлер повел себя следующим образом? Сентиментальность? Вряд ли Рейхсюрер никогда не страдал ею. Создается впечатление, что жизнь старика была... под надежной защитой, что Гиммлер опоздался тронуть его. Но почему? На этот счет имеется несколько версий. Одна из них связана с прошлым Виллигутов. Известно, что они были преданы на за хранение магических табличек, на которых были записаны языческие ритуалы. Но по дошедшим до нас легендам эти ритуалы позволяли обрести огромную власть над умами людей. Велигут хранил эти таблички в тайнике, о котором никто не знал. Кроме него, и Гиммлер, стремясь заполучить ценное имущество, сохранял старику жизнь. Но почему у старика нельзя было силы вывести местонахождение табличек? Не было сделано ни одной попытки. Возможно, Гиммлер уже признавался за Виллигутом какие-то магические способности и побаивался его. А может, справедливо вторая версия. Вилигут даже уйдя из ННРБ, не перестал быть консультантом Гиммера. Когда история с сумасшествием... Всплыло Рейхфюрер СС поспешил внешне прервать связь, которая могла сильно скомпрометировать не только внешне, на самом деле Гимли продолжал поддерживать тайное общение с магом. И многие инициаторы и инициативы, и предпринятые в ННРБ после 39 года, появились на свет благодаря именно рекомендациям Виллигута.